Глава 971 «Ты знаешь, кто я?» — достопочтенный Хафотис, — удивился Хаджар. «Все ситхи знают, кто ты», — ответил Хафотис. «Сейчас Хаджар уже знал, что ситхи — нечто вроде дворян среди фейри, самые могущественные и видные из них». Ты, щепкой из посоха непрекаянного полукровки, убила Набри, проклятую умереть дважды, племянницу самой Мэп, королеву ночи и мрака, холода и вьюги. Но она почему-то не убила тебя, а сшила тебе мантию рыцаря Зимнего Двора. За всю историю четырех миров, Северный Ветер, лишь несколько смертных удостаивались такой чести. Хаджар который еще при разговоре с Морганом выработал стратегию «подумать, прежде чем подумать, прежде чем сказать, промолчал». Внезапно в его сознании почему-то пронеслась история Эрхарда, последнего короля эпохи ста королевств, великого воина, которого боялись и уважали, ученика самого черного генерала, преданного и обреченного на вечный сон, по одним легендам, и смерть по-другим. Закованный в своем гробу из черного мрамора, спрятанный под ледяными горами, он ждал часа, чтобы пробудиться и начать новую войну. Очередной символ конца света, которых в каждой религии было не Даже в верованиях великой черепахи страны островов имелось что-то подобное. Мол, когда расколется панцирь, на котором спит этот безымянный мир, поднимутся волны до самого седьмого неба и смоют все сущее, расколов единое на множество островов. Вот только в том, что мир лежал на огромном панцире, Хаджар сомневался. Эрхард же был реальной исторической личностью. Скажи мне, достопочтенный Хафотис, шила ли королева Мэп мантию для Эрхарда? Хафотис вновь засмеялся. «Историю Зимнего двора лучше спрашивать у самого Зимнего двора, Северный ветер. Сейчас же, если ты согласен взять обязательства сына Эббы на себя, тебе стоит поспешить в лес, иначе сын Эббы умрет еще до того, как погаснет мой горн». Хаджар посмотрел на Карейна. Тот все же опустился на стоявший около стены стул, и, кажется, пребывал в некой прострации. Весь его бок, а заодно и ногу, уже покрыла черная кровь. Стекая на пол, она, что удивительно, мгновенно окутывалась синим пламенем и сгорала. Хаджар вздохнул. «Что мне нужно сделать, достопочтенный Хафотис?» Кузнец в этот момент почему-то задумчиво изогнул бровь, и только после этого слегка заторможенно ответил. Хаджар, в данный момент все же обнажив синий клинок, спускался в темную чащу леса, раскинувшегося у приграничья Тирнанок, города, где никто никогда не стареет, где все молодые и прекрасные, где услады тела и разума безграничны и бесконечны где вино и смех не кончаются и где каждый найдет что-то себе по душе. Хаджар слышал мифы и рассказы об этом городе, но никогда не думал, что окажется в такой близости от него. Но народ Фейри, Ситхи и Фая — это не немирные прекрасные создания, и там, где есть свет, всегда найдется и тьма. А там, где есть самый яркий и чистый свет — всегда будет поджидать самый темный и голодный мрак. Именно по такому в данный момент и шел Хаджар. Он спускался в чищобу, в которой деревья казались мертвецами, повисшими на распятиях, повешенными или насаженными на кол. Облака, плывшие по небу, пугали. Вороны кричали могильные песни попавшим воинам и выплакавшим слезы вдовам. Солнце вдруг почернело и превратилось в бездну отчаяния, которая пожирала стонущее небо. Паутина могильным саваном свисала над единственной тропинкой, пересекающей лес. Хаджар, по наставлению Хафотиса, шел по ней, не сворачивая и не меняя маршрута, чтобы не видел, не слышал и не думал. Учитывая, что подобная магия уже привела его однажды в царство Северного Ветра, старца Балея, сделать это было несложно. Вскоре Хаджар, держа перед собой мерцающий синий клинок, уже стоял в глубоком овраге в центре темнолесья Тирнанок. Сюда, по рассказам, не спускались даже самые отважные из Фая. Лишь сильнейшие ситхи отваживались в случае, по крайней необходимости, прийти к сердцу темнолесья. Но что не сделаешь, когда честь говорит тебе, что так будет правильно? Может, хаджары не был ничем обязан Карейну, но оставить человека, с которым сражался плечом к плечу в беде, он не мог. В этом не было бы чести. Фанзив меч перед собой, Хаджар в точности повторил слова Хафотиса. «Лесной хранитель, достопочтенный Тиант, я пришел к тебе с просьбой и даром предложить честный обмен. Прошу, послушай меня, скажи свои слова, и мы разойдемся миром». Закончив странную речь, Хаджар принялся ждать. «Сначала ничего не происходило» а потом земля перед ним задрожала. То, что казалось двумя кривыми деревьями, вдруг стало рогами. Холм превратился в голову, а высохшие русла ручьев обернулись мускулистыми руками. Корни деревьев стали их жилами, а хворост — волокнами мышц. Листья и трава превратились в волосы гиганта, а пушистый мох стал его бородой. Лицо рогатого древесного мужчины шириной с повозку нависло над Хаджаром. Каждая рука Тианта, лесного хранителя, была длиной в десяток метров, а мышцы его размером с ледниковой валуны, и это никакая не метафора. Даже мизинец Тианта был больше самого Хаджара, но тот не испытывал никакого страха. «В чем твоя просьба, северный ветер?» Голос ситхи темнолесья звучал скрипом мертвых деревьев, стоном раненых охотниками животных, треском лесного пожара, устроенного непослушными детьми. Тиант — хранитель всего неправильного, что могло произойти или происходило в лесах. Мне нужна эссенция металла, выплавленного из стального дерева. Бровь Тианта — некогда лежащая во враге коряга, изогнулась. «В каменном терноноге даже ты, смертная плоть, сможешь добыть этого металла себе по весу. У меня нет времени, чтобы добраться до Тирнонога и купить металл». «Да», — задумчиво скрипнуло существо, «значит, дело не терпит отлагательств. Кто умирает, северный ветер?» и не лги мне, избранник Снежной Леди. Я ближе к ней, чем все ситхи летнего сада, и легко распознаю ложь даже того, кто укрыт ее мантией». Хаджар сделал определенную зарубку и отдал соответствующий приказ нейросети. Слишком часто в последнее время упоминались сшитые мэп-доспехи. «Карейн Тарас», — честно ответил Хаджар, карен хорошее имя. Имя на языке богини Дану допримет да ее в вечность. Что же ты принес мне в дар, северный ветер? Хаджар медленно достал из мешка посаженный в горшок черный цветок с оранжевым бутоном. Стебель, выращенный из дыма и пепла, тысячи тысяч расплавленных клинков, принюхал Сатианд. Бутон из пламени, пылавшего с начала эпох в кузнечном горне Хафотиса. Такой цветок, северный ветер, может растопить самый холодный из льдов. Удивительно, что Хафотис готов отдать мне его ради такого пустяка. Возможно, кивнул Хаджар. И ты отдаешь его мне? — прищурился Тианд. Отдаю, кивнул Хаджар. Подумай еще раз, северный ветер. Существо подвинулось к нему совсем близко, так что Хаджар мог в полной мере ощутить амбре болотного дыхания. Однажды то, что станет тебе дороже даже твоей чести, будет сковано льдом, который сможет растопить лишь этот цветок. Слова Тианта, как это уже было прежде в случае с Меб или Гиок Гарпиями, оказались высечены на душе Хаджара. «Ты знаешь мою судьбу, Хранитель? Ты был и остаешься тесно связан с лесом, Северный Ветер. Ты относился к нему с уважением. Отголоски этого донеслись до меня. Поэтому я могу видеть тот путь, по которому ты идешь. И этот цветок, Тиант указал на Дарха Фотиса, однажды ты вернешься за ним, но его уже не будет, ибо я его съем». «И тогда мы сразимся, и один из нас умрет, и кровь фейри покроет твои руки, и ты вновь принесешь войну, на этот раз последнюю. Такова твоя и моя судьба, Северный Ветер». Хаджар вновь посмотрел на цветок. Неужели у судьбы была такая скудная фантазия? Или она так любила хорошую иронию? «Я не верю в судьбу, Хранитель», — покачал головой Хаджар. «Прими этот цветок в дар и выполни мою просьбу». Тиан замолчал. Затем он вонзил ладонь себе в торс и вытащил мерцающую зеленью сферу. «Жаль, северный ветер, что ты не веришь в нее». Он протянул огромный, но стремительно уменьшающийся шар Хаджару, «ибо она, увы, верит в тебя» хажар держа на ладони маленькую сферу стоял посреди пустого темного оврага. он не верил в судьбу ты справился вовремя Хафотис бережно принял эссенцию и положил ее внутрь горна. сколько времени займет ковка спросил хаджаар не думаю что карыин протянет дольше несколько часов перебил Хафотис. но тебе лучше не задерживаться здесь Мантия зимнего сада привлекает слишком много внимания. Внимание, которое для тебя, северный ветер, будет смертельно. «Мне нужно...» Затем Хаджар осекся. Внезапно он все понял. Он повернулся к Карейну. Тот устало улыбался. таковаться на мой друг», — развел он руками. «Все, как в старых сказках». Хаджар медленно повернулся к Хафотису. Теперь он видел, что кузнец не сходил с места просто потому, что не мог этого сделать. Каждая из его ног — не более чем деревянный костыль. Хафотис был калекой. — Год и один день, — прошептал карен я буду помогать кузнецу Хафотису в его ремесле, после чего стану свободен. Год не так уж и много. Год по меркам страны Фейри — северный ветер произнес уже занятой ковкой Хафотис. «В мире смертных это займет 777 лет». Хаджар вновь повернулся к Карейну. «Ты ведь именно этого хотел с самого начала, да?» вздохнул он. «Сбежать от отца, от войны». «Это не моя война», покачал головой Карейн. «И Сальм, мой отец, лишь по человеческой линии». Пришло время принять и то, что я частично в фейре». Хаджар промолчал. Затем, шагнув к Карейну, он протянул ему руку. «Живи свободно, Карейн Тарес, сын Эбы». Карейн какое-то время смотрел на Хаджара, а потом с трудом, стена от боли, поднялся на ноги и крепко сжал предплечье. «Умри достойно, Хаджар Дархан!» «Северный ветер». Они кивнули друг другу, а затем карен внезапно притянул Хаджара к себе. «Настоящая война только впереди, друг мой», он говорил торопливо и сбивчиво. «Не верь никому, особенно полукровке. Все вокруг враги. Когда придет время, я отдам тебе свой долг». «Что ты?» — Хаджар не успел договорить. карен толкнул его в грудь. Хаджар, отшатнувшись, сделал неловкий шаг назад и, споткнувшись о порог кузницы, полетел спиной вниз. Упал он уже на разбитые камни храма Сальма Тараса. Вокруг блестели стальные латы. Сотни рыцарей корпуса стражей держали оружие у глоток, закутанных в балахоны членов клана Тарас. «И снова здравствуй, Хаджар!» Над Хаджаром нависала фигура миниатюрной сероволосой девушки. Оба клинка реки Геран упирались ему в грудь. «Проклятие! Карейн! Чтоб тебя демоны любили!» Хаджар еще долго и грязно ругался.